Живая сила. Это дунул-дунул ветер, ветер западный, Западными лапами клубится и ахает, Слегка порастерял свою значительность, Глядя на нашу непонятную рачительность. Головомойку-головоломку, Вынос помойки, дров-колку, За лихватскими облаками кивая-прыгая, Ноги наши поместил в выдолбины, Руки прихватил коченеющим морозцам. Все покрылось полосками, Длинными следами на узкой тропинке. Коты довольны, почесывают спинки, А наколотые, одобренные ветром, дрова. Глина для сына Как будто сам запрыгал я, На сковородке пригорело масло. Ах, как опасно жить, пытаться сесть, пытаться есть, Расстаться с другими пожеланиями нелепыми. Все крепко, все скрепляют скрепы, Все жизнь, все ненормально и необходимо. Резиновые провода, да и вообще резина, Искусственное шло войною на живое, Составленное на простое, Придуманное на вчерашнее, Пластмасса испугалась нашего. А масло прыгало, попрыгав, успокоилось. Я перестал вертеться, я пристроился, Простил, соединил, прихлопнул сверху, Чуть-чуть примял, потом отрезал И взял кристалл. Песочный замысел разрезал, И показал простую глину сыну. Письмо. Пахнет снегом, вечерами синими, Зимними застывшими печалями, И серебряные нити нижут Взгляду путь заснеженными далями. И сосна в надежде одинокой, Вверх поднявши лапы, руки, Разноцвечена нечеловеческой тревогой, Кружится разверченная тучей. Это я сижу в углу дивана, Это я смотрю в окно, царапаюсь. Сквозь окно ко мне несутся прямо Бублики и крендельки, И цапля крыльями помахивает в ждёт Ждет меня, лететь с собой зовет. Но ответ задержан. Вот оно, письмо. Что за весть там? Будет ли оно радостью или болью очень сильной? Кто поймет? Все так же снег обильно заметает, засыпает двор. Еле слышен непонятный разговор фонарей и лампочек горящих и шагов по снегу. Настоящих. Прах и пепел. Желтая старая бумага Заворачивается в завитки. По краям щербинки обтрепанные, Как обрывки боевого флага, Который спрятал боец на груди. Кровоподтеки, масляные пятна — Это признаки времени прошлого. И в калошах, Туда и обратно шаркают старики. На скамейках бульвара больше нет никого знакомого. На фотоснимке я в шароварах в три-четыре года посреди комнаты. Наше время. Кольца, кольца побежали, крошечки, разноцветные окошечки, синие зазубрины. Алые проушины, мелкой рябью по оранжевой грани. Рано, рано это было, самой ранней ранью. Затопили печь, захотели сжечь. Все вчерашнее не то. Понеслось и понесло. Пламя дымом перится и зубами щерится страшными. Пойдем в рукопашную, будем надеяться на лучшее. Посмотри, какое все вокруг жгучее, Какое все вокруг талое, какой наст. Предпочитаю Бога. И речка взметнулась за поворот И больше не движется. Гуляет народ, пишет что-то в тетрадке, Читает в книжицах, покуривает, опустив глаза. А за поворотом опять машины, тормоза, Трасса, буйраки, колдобины, насыпи. Скрепучего снега россыпь, На ступеньке льда наморозило, Колоть и колоть топором. Лекарственные пузырьки. Стояла соль и с перцем баночка, Бутылочка подсолнечного масла. И понял я, как страшно и опасно ходить по краю, ноги волоча, рубить с плеча и что-то делать с горяча. Не лучше ли спокойно, неподвижно стоять, следить, как мимо еле слышно часы идут, как скоро все проходит. Никто нигде покоя не находит. Бутылочка поджала ножки. Переглянулись перец-соль и на ковровую дорожку Слегка посыпали из собственных голов лекарства, Лучше всяких докторов. Зима задвигалась. Как двигалась зима, Как дни противные менялись, Бледный долькой света Светились на минуту облака, Потом по насту, по замерзшим лужам Потрескался ледок, боясь морозов. А там и сами жуткие морозы Вставали в памяти, ветрами жгли, Качали дом. И снова оттепель, и сани Корябали по камням, по песку. Но тихий день все ждал, Когда я выйду, возьму топор Дрова приятно взмокнут, И с удивлением рассядется пенёк Под хруст удара к луна. Кто со мной? Когда мой дол, печальный мой удел, Становится весь белым, И предел его за облаками исчезает, И жизнь, схвативши крепко, отпускает, Глядит со стороны, посмеиваясь тихо, Тогда кривого нет, нет ни беды, ни лиха, А только ты, любившая вчера так сильно, Накрепко невероятно. На небе вновь тумана пятна, И жизнь вся в белом вновь проходит предо мной, И той зимой, и этой вот зимой обрыв. Тут многоточие недаром, торгуют многоточие товаром пустые дни. И счастье, как клочок, как пыль, заметно-незаметно, то острым перцем, то водой, то приторной конфетой. И что со мной? Со мной зимой и летом. И кто со мной? Заплакать. Я вновь один, свободен мой полет Вчера, как прежде, и зовет, и манит Как будто снова щупаю в кармане Кулачок квитанции, обрывок чека, телефон О, телефона звон, о, черный диск пластмассовый О, цифры черные на белом полустанке И черный чай, и женщины в акханке В купе далекая поездка, занятое мной на верхней полке места, И неожиданный приезд и расставание. Подряд я перелистывал желания, Искал свое, но помутился взор, Затих ненужный глупый разговор, И снова я один, свободен мой полет. Встаю, смотрю, Как чертит самолет В вечернем небе светлую дугу. Несбывшиеся встречи. Даже полено молчаливое Все существует для того, Чтоб печки прогореть. Стремимся друг к другу Сквозь беды, горести и чепуху, А в юга все метет и нас кидает. Туда-сюда, никак не можем трельнуть Ладонь в ладонь, как будто нету больше смысла Высших чувств любви святой. Женщины, как недостойны мы, Куда бежим, не знаем, отпускаем вас И вновь к огню, а вы обманывать боитесь, Таитесь, дерево обняв в недоумении вечном.